Графиня Евгения, стоя на коленях перед раскинувшейся на диване Изабеллой, горячо поцеловала ее маленькую ножку, обутую в визячный белый атласный башмачок, между тем как Паула Дебеви снимала изумрудный венок с её волос, спустившихся толстыми и тяжелыми косами на прекрасную шею молодой королевы. Маркиза колебалась, она робко поглядывала на партитуру, за которой, как она предполагала, стоял нарвей. Поэтому она медленно снималась за былый убор и ее наряд. И Евгения внимательно посмотрела на квартиру, в то время как подносила молодой королеве драгоценный бокал с вином и ставила золотую вазу с фруктами на маленький мраморный столик, находившийся подле дивана. Лицо ее выражало явное нетерпение и сильное волныние. «Ты так взволнована, Евгения, проговорила Изабелла, протягивая графине свою маленькую руку, украшенную множеством драгоценных колец. Если я не ошибаюсь, ты дрожишь. Мне кажется, что ты любишь герцога Альба, а он по всей вероятности женится на твоей сестре, так как выбрал ее на кадриль. Скажи мне, что тебя беспокоит? Ничто, ваше величество, ровно ничто. но менее всего меня мучит любовь Я жалела бы сама себя, если бы отдала свое сердце какому-нибудь дону. Моёвнение. Разве ты не знаешь, что я люблю? И ты можешь говорить подобные слова? Извините, ваше величество, так вы в самом деле любите? спросила графиня с недоверчивой улыбкой, между тем как Паула радовалась тому, что разговор перешел на этот предмет без ее содействия. Разве ты забыла то, о чем мы говорили с тобой в парке Аранхуэса? Ты заметила, с кем я сегодня так много танцевала? Моя королева, вероятно, говорит о принце Доси Евгения с некоторой досадой произнесла и Ты хочешь пошутить надо мной? Я ненавижу принца. Вдём не говорит, как все люди, описыт. Так, вероятно, это Дон Франциско Серано. Прекраснейший кавалер при дворе», — сказала Евгения громко, с преднамеренно сильным ударением. Так ты же знала, злая Евгения. Ах, я безмерно люблю Франциско Серано. Представь себе, что я каждую ночь вижу его во сне. Как великолепно мы с ним мчались по залу. Я желала продлить эту минуту до бесконечности. Я вижу, что моя королева очень любит дона сирано. Но заметили ли вы генерала Норваэса? О, он очарователен. Извини меня, Евгения. Вам нечего извиняться передо мной, ваше величество, смеясь произнесла графиня, так как я разделяю вполне ваш вкус. Это меня радует, Евгения. Кажется, как будто он никогда не в состоянии улыбнуться. Лицо его почти квадратное, Положение маркизы было неловкое. "Знаете ли, моя королева," перебила она наконец разговор, "что бедный старый картина болен". Графиня с горькой усмешкой посмотрела на Паулу, так как поняла ее цель. Но Евгении казалось, что подслушивавший норвежец не слышал всего того, что ей хотелось ему высказать. Она думала о том, как и когда удобнее было бы пристыдить его за этот гнусный поступок. Евгения стала презирать Норваейса с той минуты, как узнала, что он пренебрег ее любовью. Королева, кажется, не слышала слов маркизы. "Принц мне невыносим, Норваейс же ужасно неприятен. Я не знаю почему, продолжала она, но при виде Норваейса в моем воображении рисуются ужаснейшие кровопролитие. Но до Серано тоже ведь герой поля битвы, ваше величество." возразила Евгения. Кажется, он гораздо храбрее генерала Норваэса. Свершили ца его так благородный Евгения. О, он бесподобно прекрасен. В эту минуту разговор молодой королевы и ее придворных дам был прерван жалким криком ужаса, раздавшимся где-то в замке. Изабелла, вскочив с места, быстро накинула на обнаженные плечи кружевную шаль. Евгения Веспуги остановилась посреди комнаты. Маркиза же, сразу угадавшая, что крик раздался из соседней комнаты Дуэнди, побледнела как полотно. "Господь, да сохранит меня", произнесла королева с удивлением осматриваясь кругом. "Что бы это было?" Крик повторился с меньшей силой, и молодые дамы ясно услышали, что он раздался из соседней комнаты Дуэнди. В эту минуту партьера быстро распахнулась, и на пороге показалась Долорес, дочь смотрителя замка, бледная от испуга, с выражением страха в блуждающих глазах. Евгения прежде всех собралась с духом и прежде, чем Изабелла успела схватить колокольчик, смело подошла к партере и распахнула ее. Во мраке соседней комнаты она едва различила фигуру человека. "Как?" воскликнула графиня с притворным удивлением. Кто смеет входить в покои ее величества? Но что я вижу? В комнате дуэнги, генерал Норвае, испуганный внезапным криком королева, услышав слова Евгении, опустила руку, и прекрасное лицо ее приняло выражение страшной злобы. Темные глаза засверкали. Она была в состоянии предать в руки стражи уважаемого генерала Заерского нарушение тишины. Маркиза в отчаянии ломала свои маленькие руки. То, чего она опасалась, действительно сбылось. "Как?" воскликнула Изабелла. "Кто смеет подслушивать нас в наших покоях? Это неслыханная дерзость! И мы постараемся теперь наказать этот поступок таким образом, чтобы ни одному придворному кавалеру не приходила в голову подобная мысль». Евгения, стоявшая подле рассерженной королевы, со смешкой осматривала с ног до головы бледного, немного растерявшегося нарушителя. Между тем, как дочь смотрителя замка, невольно предавшая Норваэса, стояла в стороне. Крик ужаса вырвался из груди ее, когда она, приближаясь к будуару, увидела в комнате старой Майриты в темноте очертания человеческой фигуры.